Валерий Большаков. Искусник. Читает Константин Куролесов. Пролог. «Ой, пульса нет!» – испуганно пищит девушка. «Мы его теряем!» «Молчать!» – врывается властный мужской язык «Сестра! Искусственное дыхание! Егорыч! Непрямой массаж!» «Есть, командир!» – уверенно басит некто третий. «Ой, фибрилляция!» «Да твою ж мать! Утюжки над сердцем и слева! Быстро! Готово!» Разряд! Голоса доходили до меня, словно через толстую вату, наплывая медленно, растянуто, как облака. Облака? Все вокруг затянуто паром или туманом. Тусклый свет сочится отовсюду и не видать в белесом мареве даже намека на тень: Я лежу или стою? Не понять. Вишу, может. А что похоже, Не чувствую под собой не мягкой постели ни жесткого стола. Зато всего переполняет совершеннейшее, непередаваемое спокойствие. Я равно удален от горя и радости, не ведаю ни страха, ни тревог. Странно. От холодных касаний дефибрилляторов мое тело должно выгибаться трепещущей дугой, а я застыл, будто в детской игре фигура замри. Ага, отошел тихонько в стороночку и слежу извне за потугами врачей. «Еще разряд!» – пыхтит упорствующий Егорыч. «Хватит!» – глухо роняет старший. «Пульса нет!» «Мы его потеряли!» – шепчет девушка, поражаясь неизбежному. Туманец вокруг меня загустевает, как сизая грозовая туча набухает пугающей чернотой, и свет гаснет. Я очнулся от холода, окоченел совершенно лежа на твердым и ледяном. Меня с головой покрывала тонкая, линялая простыня. Задубевшая рука вяло стянула ее с лица, и я прижмурился. Слезившимся глазам открылся низкий, ощутимо давящий потолок с выступавшими балками, густо замазанный светло-голубой краской. Сквозь ее натеки проступал грубый сварной шов. Как рассерженные шмели зудели изредка помаргивая белые неоновые трубки. глухо подвывала вытяжка. Бринчара с болтанной крыльчаткой. «Куда это меня?» — оклемалась мысль. В носу защекотал от резкого запаха лизола. Содрогнувшись, я чихнул, и стальное ложе шатнулось подо мною, отзываясь жалобным дребезгом. «Это не палата». Сомнения пошли в рост, вяло раздувая панику. «Это морг?» Покряхтывая от боли, я напрягся и сел, свешивая ноги. «Не мои ноги». Отстраненно. Словно в чуже, я выпрямил длинные конечности. Ровные и гладкие. Лохматость понизилась. Это плюс. А вот руки дрожат, трясутся, еле удерживая мою новую, хотя и поюзанную тушку. Масластые, но не мускулистые. Это минус. Я огляделся с пробуждающимся страхом. Отделанное белым кафелем помещение заставлено секционными столами из нержавейки. Блестят, как надраенные. Рядом со мной на металлической столешнице пугающе бугрится застиранная серовато-белая простыня с подозрительными рыжими пятнами и черным инвентарным штампом. Уродливые желтые ступни с номерком на пальце торчат наружу. Наклонившись, чтобы сорвать такую же мерзкую картонку с себя, я едва не рухнул. Дико закружилась голова. Дождавшись, пока спадет прилив тошноты и раздраженно отбросив номерок, мелкими рывочками пополз со стола. «Ух, как меня!» Тащились мыслишки. «Не. Надо говорить «Ух, как его!» Били кулаками, били ногами, бейсбольными битами дубасили. Или эти деревяшки еще не в моде. Ну, значит, палками охаживали. Цепями. Плюсом черепушки досталось. Ох!» Босые ступни коснулись терракотовой напольной плитки, с тылой, как в глубоком погребе. Челюсти свело и зубы застучали. Меня всего колотило, но сил, чтобы уйти куда потеплее не было. Иссякли. Я едва удерживал положение стоя. Ноги, того и гляди, подломятся. Запахнув простыню, как тогу, доковылял до письменного стола у двери, обитой оцинковкой. Под изогнутой настольной лампой веселенького алого цвета развалилась здоровенная амбарная книга, пухлая, как инкунабула а на полупрозрачной перегородке из зеленоватых стеклянных кирпичей криво висела расписная подложка с тощим отрывным календарем. Ни одной странички не осталось. Что, и здесь Новый год? Ладно. Меня целенаправленно шатнуло к большому облупленному зеркалу, висевшему над рукомойником. «Так вот ты какой, реципиент! пробормотал я незнакомым голосом, грубоватым и сиплым отразился чужак с узким симпатичным в общем-то лицом опухшим от недавней пьянки и синяков левый глаз заплыл, а правый таращился карим зрачком нос опух но не сломан хоть какой-то позитив зубы я осторожно пошевелил занывшей челюстью ощерился хорошие зубы и целые вроде было неприятно шатать их языком чужие же так ведь язык не мой. Проведя ладонью по голове, обритой наголо, коснувшись залепленного пластырем шва, равнодушно буркнул. Было ваше, стало наше. Навалившись на створку, я чуть не выпал в гулкий коридор. Под ногами влажно блестел пол, выложенный виниловой плиткой, серой и кирпично-красной. А вот и местное население. Мне навстречу шагало, переваливаясь утица и техничка в белом халате с ведром, помеченным размашистым «ХО», И шваброй напевес. Узрев покойника, она выронила орудие труда и прижала розовые ладошки к рту. Не помогло. Тонкий поросячий виск просверлил тишину насквозь. Не знаю. Наверное, в кино это вызвало бы зрительский смех, а вот мне было тошно и в прямом, и в переносном смысле. Погано. Из двери напротив, отстучав каблучками торопливую дробь, выскочила молоденькая медсестра и тоже сомлела, хватаясь за притолоку. «Зомби, что ли, не видела?» Чуть было не вырвалось у меня, но я вовремя прикусил язык. «Что за шум?» – забрюжал смутно знакомый голос. Из-за угла набычившись, вышагнул могутный доктор и резко остановился, словно врезавшись в невидимую стену. Побелев, как на крахмаленный халат, он хапал ртом в воздух и таращил глаза на привидение: «Живой я, Егорыч, живой!» – удалось мне вытолкнуть, качаясь у стены – Перед глазами плыла рваная бессознательная пелена, пульсирующая в такт сердцу. «Не может быть!» – потрясенно молвил врач и вострубил. «Сестра, стоять! Не падать! Бегом за главным! Сергеевна, поможешь!» Вдвоем с причитавшей, неумело крестившейся уборщицей, он укутал меня одеялами и взвалил на каталку. Набежали медики, шумно заспорили перебой. «А жил! Не будьте мистиком, это не воскрешение!» «Да мы даже не представляем себе, на что способны!» «Во-во!» Замедлил йог сердцебиение до удара в минуту, а врач «Ага, летальный исход!» «У нашего пациента могла м -м, э, синусовая тахикардия развиться, м -м, сходная с трепетанием желудочков!» Я почти не слушал людей в белых халатах. Отогреваясь, впадал в дрему. Глянул, сонно моргая на двери с суровой табличкой «Патолого-анатомическое отделение». Скосил глаза, и уткнулся взглядом в ярко намалеванную стенгазету. Весь набор праздничной дадзебао – елка, шарики, краснощеки Дед Мороз и алой вязью выведенная с новым 1973 годом. Я попал.